подошёл Брайан, но прежде чем он успел это сделать, Кэектом повернулся и проигнул. Он прекрасно выполнил прыжок, прижимая портфель к груди, и Брайан это страшно напомнило старый рекламный ролик, в котором О. Дж. Смит летит через аэропорт в костюме и в галстуке. Время, чертовски коротко, прокричал Крэкс, съезжая вниз, держа портфель перед собой как щит. Брючный, возродись